Глава тридцать седьмая Наша небольшая компания разместилась в гостиной, куда вскоре внесли закуски, чай и кофе. С интересом наблюдала, как к нам молча вошли Зоя с Артемом и встали за нашими спинами. Я только успела, улыбаясь, кивнуть подруге, на что получила и ее радостную улыбку. «Итак, Милена, может, поведаете, что же случилось?» Ваше вчерашнее восхитительное появление я уже наблюдал, но хотелось узнать больше. Попросил Игорь Петрович, а я и не знала, что сказать. Все с таким интересом смотрят на меня, предвкушают рассказ, а я молчу. О, вы, но я и правда мало что помню, а то, что вспоминаю, то не укладывается в голове. Эх, только я могла в такое вляпаться. Сжимаю руку Борису, который сидит вместе со мной на диване. Я отвечаю. Простите, но я мало что помню. Если честно, утром я ещё думала, что это всё сон, и показываю на друзей и дом. Стальнов хмурится и внимательно меня осматривает. Милена, а почему вы так думали? Вам что-то кололи? Нет, только почти не кормили, от этого я часто отключалась, а потом ещё и эти дротики, сознаюсь, и Борис сжимает мою руку сильнее. Я стала замечать, что после каждого того дротика спала всё дольше и дольше. Бы страх однажды и вовсе не проснуться. Сознаюсь, и вижу, как мужчины недовольно и настороженно переглядываются. Дорогая, а ты совсем ничего не помнишь? Смутно, но я не знаю, что из этого правда. Какие-то воспоминания на самом деле стали всплывать, но всё выглядело до да боли абсурдно и нелепо. Елена, ты расскажи, что было, а мы дополним, произнёс Громов старший, попивая свой кофе. Так как ты вчера прибыла не одна, нам удалось немного их допросить. Интересно. Я сбежала и ещё кого-то прихватила? Как и кого? Хорошо. В общем, помню чётко, что мне принесли поесть. Еда была ресторанная, и меня это очень удивило. Как как обычно, кормили хлебом или гамбургерами. А тут мясо, салаты, вино. Я спрашивала, к чему это? На что Харис только довольно сообщил, что скоро всё закончится. Харис это главный среди похитителей, только он сидел со мной иногда и приносил поесть. Так вот, тогда-то я и поняла, что это последняя трапеза. Последние слова я прошептала, вспоминая тот момент. А ведь я действительно тогда сильно испугалась и уже думала начать молиться за свою душу, но потом решила выпить. Кажется, я зря это сделала, или нет? Я тогда сильно разозлилась, что меня всё ещё не нашли, и решила выпить. Мне с радостью налили, потом ещё и ещё. И вот потом всё как в тумане. Тут усмехнулся Люк и теперь с интересом рассматривал меня. И ты напилась? подвёл он итог. Почему бы и нет? Имело право. К тому же, виной и правда было вкусная. В общем, дальше полный сумбур. Кажется, мы пошли гулять в поле, или это был лес. А потом я целова... И тут я замираю, так как Громов с такой силой сжимает мне руку, а я только сейчас понимаю, что чуть не сказала. Иток. Борис сидит злючий, а вот Люк довольно посмеивается. Итак, Громова, с кем ты там целовалась? Не унимался учитель, а мне хотелось провалиться. Да не факт, что так и было. Да и не целовалась я, меня просто обнимали. И тут чашка в руках Бориса буквально раскололась на куски. Сынок, может ты отсядешь? предложил Виктор Олегович, улыбаясь. А может мне пойти и прибить одну наглую морду? тоже вскрикнул он, а я вспомнила. Точно, я обняла Хариса, чтобы потом заехать по голове бутылкой и забрать пистолет. Так что выдохни, громов, из меды не было. Радостно сообщаю, на что все мужчины улыбаются и посмеиваются. Женская хитрость на всё способна, произносит Столнов. А вот дальше почему-то всё крутилось. Помню, как почему-то тащила Хариса, пинала водителя, А еще было очень холодно. Задумчиво тру подбородок и пытаюсь вспомнить, что я еще пропустила. Видно, это было, когда ты ехала в машине. Все же там все окна выбиты. Пояснил Люк. Точно, я, кажется, ехала, но как-то медленно. Чудо, что вообще доехала. Вообще-то ты гнала сто пятьдесят. Поразительно, что никуда не въехала. Ошарашил учитель. Да? А ты откуда знаешь? Как только приехали, проверили все камеры по возможному маршруту. Твою машину мы уже знаем, припаркована у нас. Там видно, что ты гнала, и это при таком-то состоянии. Да я умница, супер. Ах, да, помню, что в меня тыкали пистолетом. Кажется, уже дома. Была погоня? Это ты охрану напугала, когда сбила ворота тачкой. Они тоже были в шоке, когда увидели тебя. Впрочем, как и мы. Это уже выдал Громов старший. Так я сама домой зашла. Да, и это было эффектно. Гордая, спокойная, в кровавом платье с пистолетами. Должен признать, не ожидал. Вы удивили меня. Усмехаясь, произнёс Столнов, но я этого уже не помнила. Все воспоминания обрубались на охраннике. Громова, ты супер. Такое провернуть да ещё и на такую голову. В следующий раз в плен попадём вместе. Чувствую, будет весело. Обрадовал Лёк, на что Борис на него так посмотрел, больше никаких приключений. Если только одно: Милена и я обвенчаемся в ближайшее время. Огорошил всех муж. Ну или почти. Это серьёзный поступок. Уважаю. И раз мы заговорили об этом, тут Стольнов Игорь встал и подошёл ко мне. "Милена, я приехал сюда не только ради Бориса, но и ради вас. Если точнее, по просьбе моей жены. В общем, вот." Мужчина лезет в карман и вынимает маленький золотой крестик. "Неужели у вас получилось?" спрашиваю шёпотом, принимая украшение. "Да," Я обещал, что крёстные у меня будете только вы. Но разве ещё не рано? Какой срок? Если мы обсуждали проблему с детьми полгода назад, то ещё так рано. Ещё несколько месяцев, и у меня дочка. Спасибо большое. А почему я это говорю сейчас? И тут он смотрит на Бориса. Завтра мы уезжаем в Прагу, где состоится официальное представление. А потом у тебя, мальчик мой, будет очень много дел. И я предупреждаю заранее, что ты и твоя жена понадобитесь мне где-то через 4 месяца. Так что на этот период постарайтесь ничего не планировать. На эти слова Громов только кивал и с непониманием смотрел на меня. Да, я особенная девушка. Что ж, тогда я отлучусь по делам, а вы готовьтесь к завтрашнему отлёту. — Милена, буду рад пообщаться с вами вечером. — И я. Спасибо, что приехали и сообщили такие важные новости. И тут я подскочила и обняла мужчину. Как же я была рада за него. Он так мечтал о малыше. Будьте счастливы! — шепнула ему, на что меня аккуратно обняли и кивнули. — Спасибо, Милена, за ту надежду, что вы просто дали и за совет. Моя Люба очень хочет с вами увидеться. Увидимся обязательно и подружимся, ведь теперь у нас много общего. И поглядывая на мужа и самого Игоря, будет непросто, но вы справитесь. Обязательно выдал Громов и забрал меня из объятий мужчины, а потом сильно сжал. Он что, ревнует? Взглянула на сжатую челюсть и серьёзные глаза и поняла, что да. Как же приятно. Не сомневаюсь. А сейчас, простите меня. Как только гость удалился, Борис развернул меня к себе лицом и поцеловал властно и настойчиво. Как же я его люблю. Эх, любовь. Нет, мне срочно надо жениться. Это оказывается так весело. Выдала люк, смотря на нас. А то, что жену могут украсть, тебя не смущает? спрашиваю, на что учитель улыбается. А я найду, как тебя, чтобы сама там всех перебила и вернулась. Удачи в поисках. Только и смогла ответить, на что Борис довольно усмехнулся. Сын, так вы и правда решили устроить церемонию? Да, и как можно скорее. Ты ведь не собираешься уезжать. Я такое никогда не пропущу. А то вдруг опять кража, погоня или похищение. А может, все сразу?» Не унимался Люк, блаженно улыбаясь. «Кажется, только ему нравится такая перспектива». «Вот ты и проследишь, чтобы ничего и сказанного, и не сказанного не произошло». Обрадовал его Борис и так сурово посмотрел, что вся спесь с учителя спала. «Бро, ты не бойся, таких смертников больше нет». И я обещаю, что ни одна муха вам не помешает. Подключу всех, так что не переживай. Скоро эта необычная девушка будет твоей ещё и по небесным законам. А ты оказываешься тут ещё собственник. Оно стоит этого и даже больше. Громов обнял меня сильнее, а я просто была счастлива. Когда-то, сидя в стареньком доме у обшарпанного окошка, я смотрела на яблони и мечтала об иной жизни. Мне не хотелось прожить свои годы впустую, ведь все к тому шло. Глухая деревня, больное здоровье, почти нет друзей и родных. Я мечтала о большом городе, интересной работе и, естественно, о принце на белом коне. И пусть он был не идеальным, ведь таких не бывает, но он был бы только мой, как и я его. Кто не мечтает стать единственной и любимой? Но за все надо платить. Ничто не даётся просто так. Я думала, что моя плата это здоровье, ведь болезни так многого меня лишили. А ещё семья, которая полностью исчезла со смертью бабушки. Я осталась совсем одна. Тогда я ещё не знала, что помимо платы за лучшее будущее, нужно хотя бы самой совершить один невероятный шаг. И я его сделала, когда решилась на авантюру с донором. Момент, который я так долго проклинала, в итоге и привёл меня к лучшей жизни, а если быть точнее, к своей сказочной мечте. Пережив дни одиночества, страха, сумев побороть болезни и всех недоброжелателей Бориса, я выжила. Со слезами, горем, смехом и даже кровью на руках. Такова цена моего счастья. И я ни о чём не жалею. Ведь мой мужн настаёт большего. И я готова ко всему, лишь бы моё счастье вот так крепко и любя держал меня и дальше. На этом моя история не заканчивается, и впереди нас ждёт немало трудностей, но мы справимся. Ведь мы громовы, и мы вместе, а это самое главное. Живите, любите, а главное мечтайте. Не бойтесь загадывать что-то невероятное. Не учтите, за сказку с вас и спрос будет соответствующий. Но поверьте, это того стоит. Главное не бояться и не отступать, ведь наше счастье стоит того, чтобы рискнуть.